После заслуженной казни двух колдунов, двух убийц, которых звали Ламоль и Каканнас, ваши телесные страдания должны исчезнуть. Но остается ваша душевная болезнь. И если бы я могла поговорить с вами всего 10 минут, я доказала бы вам. — Корми лица, — сказал Карл. — Побудь у двери, чтобы никто не входил ко мне. Королева Екатерина Медичи желает поговорить со своим любимым сыном Карлом IX.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 Вы забываете обиды, нанесенные нашей семье. Вы отрекаетесь от кровного родства. Только наследный принц французского престола имеет право склонить колено у смертного адра французского короля. А мое место предуказано мне здесь и законами природы, и требованиями этикета. Поэтому я остаюсь». «А в качестве кого вы здесь останетесь, мадам?» «В качестве матери». Как герцог Алансонский мне не брат, так же и вы, мадам, не мать. — Вы бредите, месье! — возмутилась Екатерина. — С каких это пор женщина, давшая жизнь другому существу, перестает быть матерью того, кто получил от нее жизнь? — С того времени, мадам, как эта бесчеловечная мать отнимает то, что она дала, — ответил Карл, вытирая кровавую пену, появившуюся у него на губах.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 И Карл показал рукой стоявшую на видном месте шкатулку, украшенную великолепную резьбой, с серебряным замком, чеканным так же, как и ключ. Уступая моральной силе Карла, Екатерина повиновалась. Медленно подошла к шкатулке, открыла ее, заглянула внутрь и сразу отшатнулась, точно увидела на дне ее спящую змею. «Что в этой шкатулке так испугало вас, мадам?»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 Совершенно растерявшись, подавленная множеством разнообразных чувств, которых был не в силах осознать даже ее глубокий ум и не могла преодолеть почти сверхчеловеческая сила ее воли, королева-мать сделала шаг по направлению к Карлу, собираясь что-то сказать, но остановилась. Три чувства в ней кричали громче всех. В матери муки совести, в королеве ужас, в отравительнице —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 Почти сейчас же вслед за Екатериной вошел в другую дверь Амброас Паре. Он остановился на пороге и принюхался к чесночному запаху, наполнившему спальню короля. «Кто жег мышьяк?» — спросил он. «Я», — ответил Карл.